Предчувствие конца. Произведения Шостаковича, сочиненные в последние годы жизни, превращаются в реквиемы по самому себе. Эллигичный и исповедальный вокальный цикл на стихи Александра Блока. Пятнадцатый квартет, пятнадцатая симфония и прозвучавшая уже после смерти композитора альтовая соната. Из дневника Мравинского. готовым надо быть...» мгновенно к смерти и этим проверять себя, но мгновенно знать, понимать, что может мешать готовности умереть. Тема смерти во многих сочинениях Шостаковича, начиная с юношеских афоризмов. Тогда его упрекали в том, что юноша еще только начинает свой творческий путь, а уже претендует на то, чтобы говорить афоризмами. Пляска смерти в афоризмах, Юноша Стековиче звучит нарочито банально, гротесково. Позже он оркестровал пляски смерти Мусоргского, вдохновившего его на создание 14 симфонии, своего рода вариации на тему смерти. Бездумные оргии смерти проносятся в 11 симфонии в сцене расстрела, где словно чудовищная машина уничтожения работает группа ударных. И тишина. Пространство, усеянное трупами, Мрачный марш смерти после убийства Зиновия Борисовича в «Леди Магбет». Совсем другой характер эта тема приобретает Ларго из «Шестой симфонии» с ее бесконечными монотонными трелями, когда в траурность вплетаются причудливые образы. Смерть в Гамлете и короле Лире как драматическое разрешение вечных вопросов. А еще раньше — трио памяти Солертинского — с мрачными аккордами фортепиано на фоне исполненного глубокой печали дуэта скрипки и виолончели, подобного оплакиванию. Разработка темы смерти в квартетах, а потом в тринадцатой симфонии, бабьем Яре. С керца пятнадцатой симфонии, с его потусторонней просветленностью, как музыка отчаяния и смирения. Или тема пятнадцатого квартета, о неизбежности смерти, небытии, Растворение в пространстве и времени. Последний приезд в Репино. Сокрушенно заметил. Вот видите, сколько писем. Наверное, меня считают невежливым человеком. А я не могу ответить. Учу писать левой рукой. И все же из Репина он поехал в Сестрорецк на могилу Зощенко. Ученикам. У меня болят глаза, и ноты смотреть трудно. Можно я просто послушаю? Последний раз в Ленинграде. Остановились у дома, где Шостакович сочинял полвека назад свою первую симфонию. Он смог сделать лишь несколько шагов по направлению к входной двери. Я только посмотрю. Петербург, Петроград, Ленинград. Призрачный город с таинственными белыми ночами, где мосты висят в тумане безо всякого прикосновения, где гулкие дворы с триумфальными арками подворотен бесконечно переходит один в другой, где охватывает дух одиночества, а ветер дует сразу с четырех сторон. Приближаясь к своему семидесятилетию, Шостакович настойчиво восклицал, «Я буду, буду работать, без этого жизнь не в сладость», признавался, «вообще-то дел много». Мне сейчас трудно сказать, какое новое произведение я напишу. Процесс зарождения нового произведения — это до сих пор остается для меня чем-то таинственным. Может быть, это будет еще один новый квартет, новое симфоническое произведение или вокальный цикл. В субботу, 25 сентября, я приближаюсь еще на один год к смерти. Празднание будет носить сердечный характер. Вашим будущим поздравлениям тронут до слез», — писал 20-летний Шестакович. В свой 69-й день рождения в сентябре Шестакович попросил исполнить 14-ю симфонию. А в традиционном авторском концерте, которым обычно открывался новый сезон в Ленинградском малом зале, предложил исполнить программу из трех сонат: виолончельный 1934 год, скрипичный 1968 год, альтовый 1975 год. Альтовая соната стала последним сочинением Шостаковича. Он был так слаб, что пальцы едва могли держать лист бумаги. 4 июля ему пришлось лечь в больницу. Несмотря на болезнь, он был одержим альтовой сонатой. Преодолевая себя, написал за два дня адажио, 21 страницу, поддерживая непослушную правую руку левой. Невероятная жажда творчества придавала силы, делала невозможное возможным. Фёдор Дружинин. Утром 5 июля Дмитрий дмитрич позвонил и сказал, «Вам, наверное, хочется узнать программу сочинения в общих чертах». Он никогда, при мне во всяком случае, не говорил о содержании своих произведений, разве что допуская какие-нибудь намёки, вроде «это должно звучать божественно» или Здесь стены должны рушиться, или о первой части пятнадцатого квартета играйте так, чтобы мухи дохли на лету, и публика от скуки уходила бы из зала. Первая часть — новелла, вторая — скерцо, финал — адажио памяти Бетховена, но пусть вас не смущает это. Музыка ясная. Очевидно, Дмитрий Дмитриевич хотел подчеркнуть этим, что музыка не погребальная, не траурный марш или что-нибудь подобное. 6 июля сообщил Дружинину, ну вот, Федя, поднатужился и кончил сонату. Занимался корректурой сонаты, выписав красными чернилами все поправки и в конце обозначил дату — 19 июля. В самой музыке этого последнего произведения ощущается присутствие Бетховена, его великая тень. Тема лунной сонаты Бетховена с ее бесконечной печалью то приближается, то удаляется, почти исчезая — потом возвращается вновь, как некий мираж, как тема судьбы, трагическое возвышенное прощание с жизнью. Услышать свое последнее сочинение Шостаковичу уже было не суждено. Соната посвящена Федору Серафимовичу Дружинину, а финал — памяти Бетховена. Об этом всегда говорили на первых исполнениях сонаты, но в печатных нотах второй посвящений почему-то не указано. «Альтовая соната» Последнее, чего касалось рука Шостаковича. Старый друг Арнштамм навестил Шостаковича в больнице 27 июля. Он изображал спокойствие, но был взволнован настолько, что даже плохо слышал. Шостакович шутил. Вот и Лёлька постарел, не только я. Врачи надеялись, что может ещё пожить. Шостаковича выписали из больницы. Но очень скоро он оказался там вновь, с приступом удушья. Подозревали инфаркт. Несколько дней он пролежал в реанимации, но на пятый или шестой день сказали, что инфаркта нет, разрешили садиться, перевели в другую палату. Дни 6 и 7 августа прошли тревожно. В пятницу восьмого состояние Шостаковича улучшилось. Ему разрешили подниматься и даже посмотреть по телевидению футбольный матч. Он попросил жену прочитать ему вслух свой любимый рассказ Чехова «Гусев» о смерти на океане. «Читая Чехова, я порой узнаю себя. Мне кажется, что я читаю мемуары обо мне», — говорил Шостакович. Наверху глубокое небо, ясные звезды, покои и тишина, точь в точь как дома в деревне, внизу же темнота и беспорядок. Неизвестно, для чего шумят высокие волны, на какую волну не посмотришь,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 В 17 часов он отослал Ирину Антону в город. В 17 часов 45 минут началось судушье Всю жизнь он не любил остановившихся часов. Часы должны ходить. Остановившиеся часы — смерть. Его часы остановились 9 августа 1975 года в субботу в 18 часов 30 минут. Максим Дмитриевич, когда он умер, я был на гастролях в Австралии. Я помню, это было воскресенье, выходной день. Никого нельзя было найти в посольстве. В конце концов, меня все же отправили в Москву самолетом на похороны. Но я должен был вернуться и доигрывать свой контракт. Сразу же после похорон я должен был лететь назад. Это было ужасно. А самое отвратительное в этой истории было то, что потом меня... Вызвали в госконцерт и выговаривали. «Советским артистам не разрешаем летать первым классом. Кто вам разрешил первым классом лететь на похороны папы?» Я чувствую, что он сейчас руководит очень многим оттуда и мне помогает. Ничто человеческое ему не было чуждо. Любил смотреть на звезды, фантазировал. Его поражали соотношения макро- и микрокосмоса. То есть что-то может быть большее, чем Земля — Миллиард раз, и то, что меньше Земли в миллиард раз. Но я верю, что он на небесах. Его музыка, как спутник, вперед закинута. И будет спутником человечества еще долгие-долгие годы. Те мерки, те традиции, часто бывают ведь и плохие традиции, с которыми некоторые исполнители подходят к его музыке и стараются с акцентом XIX века исполнять его сочинения, все это будет подвергаться изменению. Хотелось бы еще прожить лет сто и послушать, как будут играть его музыку в будущем. Я считаю, что это композитор не только великого настоящего, но и не менее великого будущего. Он мастер великих обобщений. Седьмую симфонию тоже воспринимали как симфонию in general, вообще войну. Это еще и о будущих войнах, революции, катаклизмы, в которые человечество вергается. Под музыку Шостаковича еще много чего свершится. Он не хотел уходить. Он хотел больше сделать. Думаю, что замыслов было много. Закончить по всем тональностям квартеты не закончил, не успел. Думаю, что вернулся бы и к прелюдиям, и фугам к Опера «Черный монах» так и не осуществилась. Из интервью автору. «Черный монах».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 о которой он давно уже забыл, задрожали в его грузи. Он звал свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он не мог уже от слабости выговорить ни одного слова, но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений, и что он умирает только потому, что его слабое Человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения. Тищенко. Если вы помните, у Чехова пишется о том, что произошло что-то вроде физического чуда. Луч света, отображение этого черного монаха, ушел в космос и, подчиняясь законам Евклидовой геометрии, как комета раз в столетие или в тысячелетие, Он все время возвращается на одно и то же место. Я думаю, что в этом круговороте, в этом возвращении, в этом кружении души по космосу Дмитрий Дмитриевич видел какой-то образ бессмертия. А о бессмертии Дмитрий Дмитриевич, конечно, думал, мечтал. Но настоящее бессмертие пришло к Дмитрию Дмитриевичу и без черного монаха. Он заслужил бессмертие, и нам еще гадать, что это такое на самом деле». То, что после кончины, физической кончины Дмитрия Дмитриевича прошло уже несколько десятилетий, а его значение, его слава, его величие все растет и растет, вот это и есть признак настоящего бессмертия, а не того, за которым он гонялся в образе черного монаха. Это человек космоса, горестный, страдающий и веселый. Описать его все равно, что описать теорию относительности из интервью автору. консерватория к 11 часам был оцеплен весь район перекрыто движение по улице герцена до 11 часов еще тишина и тихая суета потом зазвучала музыка стучание громко сапогами вошел взвод солдат они образовали шпалеры от лестниц через средний проход зала по которому тонким ручейком шли и шли люди проститься музыка музыка В почетном карауле у гроба сменяют друг друга музыканты, деятели культуры. Помню окаменевшего Мравинского, Уланову с натянтом на пол воротом черного свитера. Мертвое лицо, тяжелые веки, волнистые уголки губ, выражающие не то полуулыбку не то гримасу скорби. Вечная память двойственности. Хренников открыл панихиду. Сохранились наброски Свиридова его выступления на панихиде. Музыка его остается здесь, на земле. Его музыка звучит повсюду. Можно сказать, что воздух над землей постоянно заполнен звуками его музыки. Мягкой, уступчивой, нерешительной по бытовых делах, этот человек в главном своем, в сокровенной сущности своей, был тверд, как кремень. Его целеустремленность была ни с чем не сравнима. Этот человек знал, что он делал, и понимал, кто он такой». Мир воздавал композитору высшей почести. Он являлся почетным членом Шведской Королевской музыкальной академии, почетным доктором Оксфордского университета, почетным профессором Мексиканской консерватории, членом Академии искусств Германской Демократической Республики, Английской Королевской музыкальной академии, Американской академии наук, лауреатом финской премии имени Сибириуса, командором французского ордена искусств и литературы. В Антарктиде именем Шостаковича назвали полуостров, ставший великому композитору природным памятником. это мощная ледниковая возвышенность среди снега и льда, волн и свиста пурги, соседствует с ледником Игоря Стравинского и с шельфовым ледником Леган Себастьяна Баха. Короткое сообщение из раздела «Происшествия», попавшее мне на глаза – В 80 годы. У берегов Новой Зеландии затонул, натолкнувшись на рифы, теплоход Михаил Лермонтов. Жертв нет. Пучина поглотила корабль вместе с эпохой, которую он олицетворял. 25 сентября 1975 года, в день рождения Дмитрия Дмитриевича, когда ему исполнилось бы 69 лет, В малом зале Московской консерватории была исполнена 14-я симфония. Еще весной он просил сыграть ее в день своего рождения.